смысл этих замечаний моих тот что на дворе было много народа преимущественно интеллигентного типа народ этот если не проходил по двору то стоял в очередях у дверей нескольких кладовых где приказчики рассекали топорами мясные кости или сваливали с весов в ведро кучу мокрых селёдок в одной лавке раздавали лещей пунтов 10 на человека, и я приметил ржавожестяной хвост этой рыбы, торчавший из разорванного мешка, поставленного на маленькие салазки. Владелец поклажи, старик с обильно заросшим седым лицом и такими же длинными волосами, прихватив локтем верёвку санок, хотел вручить пануре немолодой женщине какую-то бумажку, но тщетно искал ее в пачке документов, вытащенных из бокового кармана пальто. «Постой, Люси!» — говорил он с начинающимся раздражением. «Посмотрим еще. Розовая банная карточка, белая кооперативная, желтая по основному пайку, коричневая по семейному». Это талон на сахар, это на недополученный хлеб. А, а тут что? Свидетельство домкомбеда, анкета в вуза, старый просроченный талон на селёдки, квитанция починки часов, талон на прачечную, и талон матушки, вскричал он. Я потерял вторую белую карточку. А сегодня последний день сахарного пайка. Так воскликнув, воткликнув горько, потому что уже пятый раз, листая свои бумажки, должен был признаться в потере, он поспешно затолкал весь том обратно в карман и прибавил: «Если я не забыл ее на кухне, где чистил сапоги, я успею, я вернусь, я побегу и буду через час, а ты подожди меня!» Они уговорились, где встретиться, и старик, намотав веревку на варежку, засеменил, таща санки к воротам. От резкого движения лещ выпал из дыры в снег, и я, подняв его, закричал «Иди, Рыба, рыба! Вы потеряли рыбу. Но уже старик скрылся в воротах, а женщины не было. Тогда, по болезненному чувству находки съеснова, без особой практической мысли и без жгучей радости, единственно потому, что лежала у ног пища, я поднял леща и сунул его в карман. Затем я стал пересекать разные очереди, то и дело спотыкаясь о ползущие санки. Сквозь тесную толпу правого коридора я проник в канцелярию с целью навести справку о моём заявлении.